Бабье лето. Есть в осени первоначальный, короткое, но дивное пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Нам понятно, что эти строки Фёдора Тютчева посвящены пленительным денькам бабьего лета. А вот почему они называются именно так? Рассмотрим все возможные версии ответа на этот вопрос. Возвращение после похолодания погожих деньков это словно внезапное возвращение молодости к женщинам зрелого возраста. Так бывает, когда неожиданно приходит любовь, и вновь начинают светиться глаза, и румянец играет на щеках. Есть у нашего народа даже такая поговорка: бабье лето поздняя любовь. Есть и другая: бабье лето и мужику в радость. Но едва заметные седые пряди в волосах говорят о том, что этот расцвет не долог. Кстати, бабьем летом называют и тонкую, лёгкую паутинку паука бкахода, летающую по полям и предвещающую сухую осень. На нитях тонше паутинки приносят осень паучки. Эта паутинка как раз и ассоциируется с лёгкой проседью женских волос. Есть и другие толкования выражения «бабье лето». Мне, например, нравится такое. На Руси считалось, что женщины обладают мистической силой влиять на погоду и даже возвращать назад времена года. Есть и более прозаическое объяснение о названии у «бабье лето». Это время, когда старые женщины могут еще раз погреть на солнышке свои косточки перед наступлением холодов. Однако бабьим летом кратковременное осеннее потепление называется только у восточных и западных славян. Южные славяне называют его цыганским летом, немцы — старушечьим летом, итальянцы — летом святого Мартина. Французы всегда называли осеннее потепление летом святого Дени, но в последние десятилетия, с тех пор, как Джо Дассен спел свою знаменитую песню «Индийское лето», Они называют это время так же, как и американцы, индийское лето.